Дмитрий Стародубцев, Сильвин из Сильфона, Роман, Пролог. Яркий свет ударил в его единственный глаз, на мгновение ослепил. Слегка поддерживаемый подлокоть, он ступил вперед в своем жалком балахоне, убогий и согбенный, и оказался в плотном облаке жаркого света, который нагнетали факелы в руках сотен людей.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 Толпа двинулась к старцу гусиным шагом на коленях или ползком на животе, сбилась в кучу и началась давка. Каждый старался приблизиться первым. Кто-то крикнул слово, и все дружно поддержали слово, слово. Старец тащил с головы капюшон, я в и в в пастве у в е ч ь я и вызвав общий возглас жалости и умиления, и заговорил: Я не знаю, верю ли я в него.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 Черная тетрадь. Запись первая. Вы будете смеяться, но я решил покончить с собой. И сейчас без излишней драматургической рефлексии это сделаю. Ничего банальнее придумать невозможно, но в том-то и дело, что во всех остальных случаях надо думать или, не дай бог, что-то делать, то есть прилагать усилия. А мне это противно, даже для того, чтобы просто жить. Ничего не желая, никого не трогая, не соприкасаясь с внешним миром и ничего у него не прося, требуется напряженное органическое функционирование, от которого меня давно выворачивает наизнанку. Повод свести счеты с жизнью на первый взгляд чудовищно пустяковый. Меня всего-то обидели, словесно. но этот ничтожный эпизод, какие случаются на каждом шагу, так о г л о ш и л меня, что я не помню, как добрался до дома. И до сих пор п р е б ы в а ю в самой отчаянной депрессии. Я много д у м а л перечитывал страницы любимых книг, ходил из угла в угол, рассуждая вслух, и пришел к неизбежному и давно назревшему выводу: это последняя капля в переполненную чашу моего терпения. Я больше не в силах страдать и должен поставить крест, финальный или могильный, как угодно, на своем фантасмагорическом существовании. Еще сегодня утром я чувствовал себя божьей пташкой, чирикающей на ветке, венецианским гондольером, степенно взмахивающим веслом, триумфатором на колеснице, возвращающимся в родной город с исторической победой. Я был безумен. Самой счастливой своей безумностью я воспевал мир, в котором живу. Я фанатично поклонялся ему, боготворя каждое мгновение жизни и каждую деталь этой жизни, будь то просто молекула случайной мысли, морозный хруст под ногой или теплая струйка пара изо рта прохожего. Мой интроспективный взгляд изумленно копошился в замшелых кладовых моего странного рассудка, но на этот раз не находил ничего. кроме наркотической острой любви к бытию. Мое привычное состояние обычно имеет другую конфигурацию. Например, вчера я целый день непередаваемо переживал, все мне казалось б е с с о в е с т н ы м безобразным, все вокруг мне было в т я г о с т и Страх не отпускал меня ни на шаг. Кругом полным п о л н о людей, а я их всегда ужасно боюсь. Даже если вижу, что они боятся меня еще больше. но совсем не в м о г о т у было, потому что придется с ними говорить, когда они меня о чем-то спросят. А они обязательно меня о чем-то спросят, ведь мне никогда не удается избежать контакта с ними, что бы я ни делал, как бы ни ловчил. Такая вот у этих существ гнусная натурушка. А еще я сильно нервничал из-за страха, что вдруг у меня что-то заболит. И тогда мне придется ехать в больницу, где стоит смрад бесполезных лекарств и тяжелых болезней, и где формально живые люди в очередях напоминают мне печальный гербарий. Засушенные экспонаты не сущи е лишь умозрительные представления о действительных свойствах вида. И спрашивать, говорить, объяснять, просить, а я на это способен только под давлением жесточайших обстоятельств. Я мечтал вернуться к себе, запереться в своей комнатке, успокоиться. Меня ведь от волнения целый день дрожали губы и изнывал мочевой пузырь, и открыть очередную замечательную книгу или включить телевизор. Но в виде книжной строки или видео импульса мир людей меня не пугает, потому что в этой диспозиции они не настоящие, придуманные. Даже если речь идет о реальных людях. Они кажутся мне сочиненными, потому что, как бы они ни кривлялись, ни злословили и не угрожали, я знаю, что они меня не видят и не могут причинить мне зла. Но сегодня утром все сложилось иначе, потому что, когда я проснулся, сразу уловил, что мне со всей бесцеремонностью и б е с с п о р н о с т ь ю что-то открылось. То ли тайное м и р о з д а н и я то ли чудесное со звучие в полифонии добра и зла, то ли главная философская истина, которую принес из созвездия льва метеорный поток Леонидов, я понял, то была любовь, которой я за ночь напитался с таким противоестественным переизбытком, что готов был поделиться ею со всем миром и с каждой космической песчинкой, а еще когда я Во всей своей инфантильной обнаженности встал перед зеркалом. Я подумал, несмотря на многочисленные свои морфологические недостатки, о красоте человеческого тела, а потом и о красоте самого человека, пусть даже красоте сомнительной и рациональной. В таком грандиозном состоянии я вышел на улицу, мгновенно произвел свое нивелирование в этом мире или, лучше сказать, рекогносцировку. о г л я д е в у т р е н н и й город замороженный декабрем до кристаллов и неожиданно увидел себя н е у н ы в а ю щ и м гондольером, п л а в у щ и м в золоченой лодке в тени полусонных венецианских кварталов и напивающим поднос романтичную баркаролу. Уточню, я шел устраиваться на очередную работу, поскольку, несмотря на свои более чем скромные запросы, не я в л я ю с ь копрофагом, то есть не могу питаться экскрементами. А это, пожалуй, единственное, что в нашем городе бесплатно, да еще и в избытке. Я нуждаюсь в чем-нибудь более существенном. К тому же должен оплачивать съемное жилье и покупать сборники кроссвордов и книги, без которых мое существование окончательно не имеет смысла. В другой раз я был бы в ужасе от такой задачи. И вряд ли так быстро осмелился бы предпринять атаку. А уж если бы и пошел, то как на Голгофу! десять раз возвращался бы, пятьдесят раз останавливался бы в сомнениях, мог бы вообще где-нибудь на лестнице уцепиться за перила и не пускать себя никуда до вечера, пока с облегчением не осознал бы, что спешить больше некуда, поскольку рабочий день у нанимателя закончился. Но сегодня все предстоящие сложности виделись мне издевательски ничтожными. Я готов был идти куда угодно, говорить с кем угодно, улыбаться. Даже шутить с вулканической мощью извергать свою любовь на всех, кто подвернется, а потом сутками на пролет работать, делать все, что скажут, и за те деньги, которые заплатят. Всего одна была у меня с утра просьба к человекам. Только не обижайте меня ради всего святого. Только не обижайте, пожалуйста. И тогда я готов. Все, все, все. Ровно в восемь утра я подошел к стойке ресторана быстрого обслуживания, как и договорился вчера по телефону, и с загадочной улыбкой попросил Золушку на кассе пригласить менеджера. Она мельком взглянула на меня, но вдруг споткнулась, внимательно оглядела мою фактуру, смущенно приподняла щипанные бровушки, безнадежно потупилась и в этом незатейливом мельтешении я уловил, что ей что-то не понравилось в моем экстерьере. Потом она продавала кукольным деткам салатика и жареные кусочки курицы, а я сиротливо ждал устойки, и каждый посетитель считал своим долгом спросить меня: "Вы последний?" А я каждый раз вздрагивал и пятился, пока не уперся в податливую стену и не прилип к ней, не втерся в нее, не стал молекулярной ее частью. Даже трудно представить, что в подобной ситуации я пережил бы еще вчера, но сегодня я... Почти не испытывал затруднений, я ж е г а н д о л ь е р Лишь мучительно страдали мои голодные рецепторы, улавливая привкус дымков струящихся из кухни. Мне даже не сразу пришло в голову сбежать, а когда пришло, я нашел в себе силы потерпеть и заключил сам с с о б о ю как часто делаю, конвенцию об обязательных пяти минутах ожидания. Золушка все-таки освободилась. и убедившись боковым зрением, что я еще здесь, а куда я мог д е цвет, я пришел устраиваться на работу. Нехотя отправилась за менеджером. Время шло, а она не возвращалась. Мои пять минут давно кончились, и я имел полное право уйти, поскольку соблюл все внутренние договоренности. Однако продолжал стоять, наслаждаясь своей силой воли и ясностью мыслей, которые внезапно обрел. Теперь я готов был стоять еще пять минут. и час, и целые сутки, потому что чувствовал себя над человеком и гражданином космоса, которому по плечу самые сложные испытания. Золушка привела Мавра, темнокожего мужчину в костюме с причудливым носом в форме кальяна. Мавра на ходу читал записи в журнале и одновременно раздавал директивы своим трудолюбивым пчелкам, выписывающим п и р у э т ы на сияющем кафеле. Золушка вернулась к рабочему месту, где ее дожидались клиенты, а Мавр перегнулся через стойку и деловито заглянул в мои глазные яблоки. Я испугался, что он проникнет в глубины моего естества и, не дай бог, доберется до души, где все вверх дном, и тогда не видать ни работы, и что я скажу Герману? Но он вдруг почесал шариковой ручкой свой темнооливковый иноземный лоб, зачем-то гляделся по сторонам. И ничего не спрашивая, пропел самую чудесную песню, которую я и не надеялся услышать. Мавр, н а ч и н а я р а б о т а на складе с двенадцати ночи до шести утра. Через день два д о л л а р а в час п и л ю с ь за в т р а к Согласны? Я только и смог, ликующе глотнуть з д е ш н и й г а з и р о в а н н ы й воздух.